Глава восьмая. Если аналитик Бармалей говорит, что можно пользоваться артефакториумом раз в час, то, думаю, так оно и есть. Ему нет смысла врать. Про Ману он всё верно сказал, да и вполне точно предугадал дальнейшее развитие событий. У меня осталось два нераспределённых знака силы. Хранить их до лучших времён нет смысла. Если я вложу их в ячейки, то ещё немного подниму сопротивление магии и элементализма. а в этом стихийном плане без него никуда. И как только остальные бойцы справляются? Армейская выучка? Возможно. Да и процент на использование заклинаний станет ниже. К тому же, после того, как я покину этот непонятный раскол, должен открыться аукцион, где можно будет прикупить электрические и морозные заклинания ранга неофита. Как оказалось, они тоже могут быть полезны. Чего это я сосредоточился только на огне? развернул интерфейс и нажал на одно из иконок. Ощутил, как мое тело растворяется, а сознание переносится в неведомую даль. В себя пришёл через считанные мгновения. В лёгкие ударили потоки пьянящего воздуха, и ведь не замечал, что на арене амфитеатра стояла духота и затхлость. А если учитывать, что к ним добавлялись запахи обожжённой плоти и вонь внутренностей, артефактору можно назвать раем для моего многострадального носа. Я стоял перед настолько чёрной тумбой, что её мрак казался мне бесконечной бездной. На поверхности лежало два кристалла, переливающихся яркими цветами. Оглянулся. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Я парил в открытом космосе на левитирующей площадке. Вот только окружающее пространство, выходящее за пределы артефакториума, не было пустым. Повсюду сновали ярчайшие болиды. Кометы тянули ледяные и огненные хвосты. Мириады звёзд собирались в спирали и образовывали закрученные галактики. Одним словом, красота. Обратил внимание, что функционал интерфейса так и не вернулся. Вкладка с артефактами была неактивна, так что я не мог добраться до содержимого шкатулки с опытом. Да и если бы мог, ничего бы не поменялось. Доступ к аукциону всё равно закрыт. Эх, покупки заклинаний придётся отложить до лучших времён. А жаль. Взял минерал и пошёл к своему дереву развития. Чахлый кустик теперь напоминал большое растение, раскинувшее ветви на несколько метров. Я погладил его по коре. Никаких новых ниш, куда бы я мог вставить кристаллы, так и не появилось. Но всё же стоял вопрос: во что вкладывать знаки силы? Высота и ширина вихри сразу же отпадают. Уменьшение затрат маны на заклинание ранга неофита тоже идёт лесом. Если всё сложится как надо, то, то через год-другой я смогу использовать всю магию, не расходуя энергии. Время существования сферы шаров, пожалуй, тоже бессмысленно. Для чего в прошлый раз я потратил столько камней на это? Ведь ни разу не пригодилось. 8 секунд, перебор. Мне всегда требовалось не больше трёх. Остаётся только скорость, расстояние и длина потока. Последнее полезно для многочисленного противника, с которым я обьюсь на ближней дистанции. Как показала практика, иногда это может сыграть значительную роль в победе. Дистанция пока что для меня не критична. Скорость полёта шаров и сфер могу развить до 100 м/с. В, в моей нынешней ситуации будет логично взять поток, но жизнь, я надеюсь, не заканчивается только этим элементальным расколом. Сколько времени я провёл на арене амфитеатра? Часа 3. около того. Дополнительно просидел 4 часа в тех странных квадратах с силовими барьерами. И опять есть присловутое но: в будущем, когда я смогу не тратить ману, тот же вихрь будет намного эффективнее при встрече в ближнем бою. Проблема в том, что, как мне кажется, в этой пространственной бреши у меня есть шанс получить нечто большее. Нужно пройти в ней максимально далеко. Так что да, беру длинну потока. Сказано сделано. Я вложил минерал в ячейку, сходил ещё за одним камнем и разместил его в этой же нише. Всё, выбор сделан, больше ничего изменить не могу. Так что нечего рефлексировать. С очком характеристик тоже думать не надо. Целостность, конечно, полезна, но мне хватает того уровня регенерации, который есть сейчас. Мощи у меня и без этого предостаточно. Перцепция? Пока что мне хватает информации, которую я могу собрать с окружающего мира. Вложиться в хаотического гриндера я просто не могу, так как этот параметр превышает минимальный на 10 единиц. Если разовью его, то сразу же буду обнулён. Такого счастья мне не надо. У меня ещё остались в этом мире незавершённые дела. Рано мне погибать. Остаётся арканом. Последние секунды нахождения в этом пространстве я просто лежал, закинув руки за голову и смотрел в бескрайнюю высь. Тело сдавило, сознание покочнулось, и я сразу же очутился на месте побоища. В нос ударили запахи гари и разложения. "Но ещё один трос, который сбежал в артефакториум", сказал один из солдат. "Ты посмотри, целёхенький. Этот за тебя жопа рвали, а он просто так получил халявное очко характеристик". Ага. Я оглянулся, выискивая старшину. У меня до сих пор в руках оставались доспехи и оружие, которые я снял с дядьки Ермалая. «Что значит «ага»? Ты с какого подразделения?» — ряфкнул игрок. «Диванные войска». Я, не оборачиваясь, зашагал к местному прапорщику. «Умный, что ли, мыле? Стоять! Отвечать на поставленный вопрос, боец!» Все случилось почти мгновенно. Я ощутил, как нечто чужеродное и очень опасное начинает разъедать мою лодыжку. Выдвинул лезвие, развернулся и одним взмахом снес голову. Специально бил так, чтобы не повредить полный комплект брони. Сперва хотел ограничиться рукой или ногой, но понял, что этот солдат не остановится и попытается меня убить, или дождётся начала следующего этапа и сразу же сольёт меня. Подобного нельзя было допускать. Вот почему людям мирно не живётся. Количество участников 157 и 159. Бойцы, стоящие немного в отдалении, завертели головами, пытаясь найти, кто покинул элементальный раскол. Как я понял, все ранения, полученные во время битвы, уже не представляли опасности для жизни, так что смерть очередного участника заставила их напрячься. Увидели, как опадает тело их товарища, сразу же ринулись ко мне. «Стоять!» — ряфнул Дмитрий Хрящев, который хоть и напоминал чудовище Франкенштейна, но внешне его уже можно было принять за обычного человека. По крайней мере, нос восстановился, и ухо встало на прежнее место. Дайглас принял нормальную форму. А весь здесь последний приказ адресовался мне. "Про?" с вопросительной интонацией сказал Альберт. "Что я тебе говорил? Если не трогать меня, то я никого не трону. Почему вы армейцы никак не можете этого понять? Ты мне можешь это объяснить, или с тобой бесполезно говорить?" В случае малейшей опасности приготовился применить морозный вихрь. Я не знал, как действует моя магия на живых игроков. Но заклинания ранга посвященного, думаю, как минимум разрушат их оружие и доспехи. И следующую волну они не переживут. К тому же я волью столько магии, что ледяной смерч будет носиться еще несколько секунд даже после моей смерти. «Объясни, что случилось!» — потребовал неформальный лидер, пытаясь незаметно выставить руку. «Я понимал, что он приготовил для меня огненную сферу. Вот только я успею уклониться от нее!» Видел, что оно летит достаточно медленно. Даже если попадёт в меня, сопротивление элементализму погасит 70% всего эффекта. Тёрёг назвал его трусом, проговорил молодой солдат, расслабленно валяющийся на грязном покрытии. Видимо, недавно развивал какую-то характеристику. Вот и принял горизонтальное положение. Потому что подумал, что во время битвы этот Он взмахнул рукой в мою сторону, прятался в артефакториуме. Серёга не разобрался, что там можно провести не больше пяти минут, а вторая волна закончилась десять минут назад. Но он с детдома был не особо умный, этот его как-то убил своей способностью. В общем, не разобрались. Он перелёг на бок, отвернувшись ото всех. Я сдержал улыбку. Парень мне чем-то понравился. Если у меня раньше было всё, и я всё потерял, то у него с самого начала вообще ничего не было. В силу возраста не успел обзавестись с женой и детьми. На его моральный дух приход системы никак не повлиял. Понятно, проговорил бесстрастный Альберт. Через 5 минут общий сбор. Он развернулся и зашагал в обратную сторону. За ним потянулись ещё несколько человек. Стоит это дать должное, большинство бойцов и не подумали подходить ко мне. Они лежали с затуманенными взглядами. Кто-то, левитируя, корчился в муках, другие же пустыми глазами смотрели в пустоту. А ведь я во время повышения параметров выгляжу не лучше, особенно при развитии мощи. Остальным же было попросту плевать. "Стершина!" позвал я. "Мне это не надо". Я протянул несколько металлических пластин и цилиндрический брусок, который при экипировке превратился в копье. Серёгу разделали, а на меня больше не обращали никакого внимания. Вот и славно. Главное, чтобы кто-то не прибил меня из чувства солидарности или мести. Не стоит забывать, что от большинства способностей я никак не успею уклониться. Интересно, наступит момент, когда я буду защищён от всего, или всегда останется шанс, что меня сможет убить не то, что первоуровневый игрок, но даже не инициализированный с автоматом. Через отведённое время мы все собрались в достаточно большую группу. Слово взял Бармалей. В прошлый раз мы допустили ошибку, и если мои предположения верны, то все сражения будут происходить именно на этой арене». Он обвел рукой амфитеатр. «Мобов с каждым разом будет больше. Потом произойдет качественный скачок в их силе. Вы обратили внимание, когда мы были вместе и каждый держал свой сектор, то нам удавалось сдерживать давление. Потом мы решили проявить индивидуальность. Каждый захотел развить колодец. Планги открылись. Мы потеряли сорок человек. Да и мне четырежды повезло». «Есть предложение?» спросил один из бойцов. Да, ответил аналитик. Мы проверили барьер. Он непроницаем. Станем полукольцом около него. Собираемся в группы по 20 человек и распределяемся по всей арене. Мобы нападут на нас не всей толпой, а тоже разобьются на несколько атакующих очагов. Концентрация станет намного меньше. Мы справимся. Команды, которые зачистят свой участок, идут на помощь. Группы не получится сделать равномерными. Прохрипел офицер с обмороженным лицом и с шипастой дубиной в руках. И "Если нас зажмут, то даже отступить будет некуда. Лучше начинать не у самого барьера, а хотя бы в 20 метрах от него. Четверо прикрывают тыл, остальные занимаются зачисткой. Постепенно пятимся, а потом дохнем. Сбежать можно в артефакториум", сказал бармалей. Одновременно все в группе на полминуты Этого времени хватит, чтобы мобы направились в другой команде, но при этом не успели добежать до неё. Группа появляется и ударяет спину противника. И чем ударять? Если мы бежим, значит у нас не осталось маны, и прочность оружия вся в такая, что хватит только на пару выпадов. У меня из 17 начальных единиц осталось 3, сказал офицер со злостью, смотря на дубину. Ну кого-нибудь есть что-нибудь бьющее по площади? спросил Ступченко. Я могу отвлечь на себя часть мобов. «Нам надо занять высоту», — предложил кто-то. «Хватит и одного человека с нормальным оружием. Мобы, если прыгают, то не выше полутора метров. Еще на метр выстреливают огнем. Два с половиной метра для них — предел атаки». «Это можно», — сказал один из летунов. «Вот только долго находиться в воздухе не получится. Ман не хватит, да и прочности оружия тоже». Нас хоть и было полторы сотни, но говорили одни и те же, уж не зная, с чем это было связано. То ли привыкли сами получать приказы, а потом, не задавая вопросов, исполнять их, то ли как и я, решили просто не встревать в беседу, так как дельных предложений не было. Молчал и наш лидер. Любые аргументы перебивались контраргументами. В конце решили действовать по предложенной бармалеем схеме, но слегка модифицировали её. Без понятия, с чем это было связано, но мы должны были встать на вершинах пентаграммы по 30 человек. В центре резерв из семи игроков, которые должны были зачистить территорию, чтобы бойцы могли пятятся в случае надобности. Как по мне, хрень. Но будем считать, что армейские тактики знают, что делают. По влиять я на них никак не могу. А, не хватает нам какого-нибудь компьютерного задрота, который расписал бы каждый шаг до мелочей. И чего сталы пенальтоира не пустил? Синеволосый парень, как мне кажется, в этом хорошо разбирается. Как только Альберта озвучил общий приказ, бойцы разделились на группы и заняли нужные позиции. Нас не распределяли по уровню силы, что, как по мне, было большой ошибкой. Вот только времени не было, чтобы осмотреть и опросить каждого игрока. Бойцам на предстоящее сражение было будто всё равно. Хотя чего удивляться? По факту, мне повезло с параметром хаотического гриндера. Он увеличивает опыт в пространственных брешах в 7 раз. Так, я хоть и уничтожил полтысячи мобов, получил всего-навсего одно очко характеристик, да восстановление маны ускорил бы на 12 единиц в сутки. Другие, как я понимаю, справились с намного меньшим числом тварей, так что особого результата они не видят. Ко мне в команду попал психокинетик, который в отличие от всех с нетерпением ждал предстоящей схватки. По обрывкам разговора понял, что он не сильно отстал от меня по количеству убитых мобов. Тот же был Альберт с Бармалеем, старшина, Ступченко и мой знакомый майор. "Ну что, готов?" спросил у меня Дмитрий Хрищёв. "Ещё рожу уже свою восстановил. Красавчиком стал." Я повернулся в профиль. "Тера тебе не хватает, как у Цезаря. А вообще нормально. Да чёрт, свою яbs тебя не выдал, конечно, но нормально." "С чего это?" делано возмутился я. "Так ей всего 15, увижу рядом уж и оборву." Предопредел майор вполне серьёзным тоном. Даже на застопничество Сталыпина не посмотрю. Тогда я, пожалуй, пас, усмехнулся я. Он ведь действительно думает, что я любимчик генерала. Она хоть в лагере? Да, в лагере, в госпитале трудится, отмахнулся офицер. Богая девчонка, всё в мать, царство ей небесное. Не пропадёт. Ну, что ты вообще думаешь? Насчёт чего? Да всего. Зачем нужна эта игра? Кто её придумал? К чему это всё приведёт? Тебе прямо и честно? Я посмотрел на майора, тот кивнул. Пройдёт 900 дней, и всё. Конец игры для каждого из нас. Что за упаднические мысли? Он пихнул меня в плечо. Говорю как есть. А я считаю, подал голос бармалей, что мы и трёх лет не протянем. Почему? Кратко осведомился психокинетик. Наш мир похож на отросток, с каждым разом он обстановится сильнее. Мы тоже. Мы рано или поздно упрёмся в потолок, сказал аналитик. Вот что у тебя за школа и что умеет? Всехюнетика. Мыслино воздействие на предметы. Он материализовал нож и заставил его взмыть в воздух. Он у тебя скоро сломается, предупредил бармалей. Капёз запасной есть. Боец показал брусок. Только оно тяжёлое, не могу им управлять. И оно скоро сломается. Я это к тому, что будет у тебя сотня знаков силы. И что? Сможешь справиться с десятком мобов 20-го уровня? Таких и нет сейчас. Вот именно, но будут. Аналитик уверенно качнул головой. Каждую неделю мобы становятся сильнее на уровень. У нас считай, фора была, но скоро она сойдёт на нет. Нам и обычных сущ схватает. Ты же был в часть, когда призрак пришёл. Что ты ему сможешь сделать своими железяками? Э этими ничего. Но на аукционе есть предметы, способные справиться с ним. Так цена Психогенетик поморщился. «Да и способностей разных хватает». «Что за призрак?» — спросил я. «Это игрок ли моб?» «Эфирное счастье и бездны. Третий уровень. Звучит не особо страшно, да?» «В зависимости от его способностей», — сказал я, неспешно поднимаясь. «Верно подметил». Бармалей тоже встал. На всех бойцах начал возникать доспех. «Представь моба, который убивает любого с одного касания и по которому ты не можешь нанести урона». В него и зажигательные гранаты кидали, и стреляли, и маги пытались убить. Ему всё было по барабану. Хорошо хоть двигался относительно медленно, километров 10 в час. Только я ты спасала. И как справились с ним? Да никак. Игровые сутки к концу подошли. Он и сейчас мы даже нормально посчитать не смогли, сколько человек он убил. Хорошо, что хоть до бункера с артефактами не добрался. Отставит разговоры, готовимся, приказал Альберт. Воздух замерцал. Повсюду появлялись пространственные разрывы. Если в прошлый раз порталы были только на земле, то теперь они возникали и в небе. Интерфейс мигнул. Внимание. Начало третьей волны. Награда за прохождение: один знак силы. Количество прохождений. Суммарный уровень участников. Уровень прохождений: второй. 10 9 8 157 из 157. 2700 из 2100. Пространство амфитеатра огласилось громким клёкотом и шуршащим звуком многочисленных крыльев.